Глава девятая. Кто-то втюрился. Я продолжаю растерянно стоять перед Андреем, не веря в то, что слышу. Ты что, издеваешься надо мной? Произношу я, хмурясь. Почему ты снова так думаешь? Я разве когда-нибудь издевался над тобой? удивляется Андрей. Я из подлобья смотрю на него, пытаясь всеми путями донести свой утвердительный ответ. Я никогда не желал тебе плохого, поправляет себя Сансаров. Разве это было незаметно? Я задумываюсь. Да, он придирался ко мне и дразнил, но Андрей никогда специально не подставлял меня, не унижал и не грубил. Только я все еще не могла поверить в глупость ситуации, в которой оказалась. Я, как маленькая девочка, сбежала, не дослушав, или Сансаров снова хочет меня для чего-то подкупить. Проходи. Сдаюсь я и пропускаю его на кухню. Поговорим. Я включаю чайник. Наливаю начальнику крепкий кофе и ставлю перед ним чашку. «Я не сдала проект вовремя. С чего ты взял, что меня нужно повышать, если я даже с этим не справилась?» – спросила я Андрея, садясь напротив. «Все, над чем я работала, удалили с компьютера». «Я знаю, тебя подставили», – кивает Сансаров. «Не переживай, наш программист не просто так получает зарплату, он все восстановит. Я уверен, ты успешно и быстро закончишь его, как и всегда», а затем возьмешь на себя рекламу новых иностранных автомобилей. Я ошарашенно хлопаю глазами. Андрей меня сейчас не только похвалил, но и наградил таким серьезным проектом? Я точно не сплю. Может ущипнуть себя на всякий случай. Кстати, об автомобилях. Продолжает Сансаров, продолжает Сансаров. Достает из кармана ключи от машины и кладет их на стол. Будешь ездить пока на этой. С чего это вдруг? Тут же возникаю я и поднимаю взгляд на мужчину. «Он что, и машину мне предлагает? Я не собираюсь быть ему должна». «Не переживай, она оформлена на фирму, то есть служебная. Будешь пользоваться ей на правах сотрудника». Возражает он и отставляет пустую чашку в сторону. «Спасибо за кофе». Я сижу и недоумеваю. «За что мне такое счастье привалило? Это все Юпитер? Или Андрей пытается расположить меня к себе?» Он же не думает, что может подкупить меня». Я мотаю головой. «Нет, такого не может быть. Похоже, что паранойя развивается не только у Лески. Но Сансаров в последнее время слишком добр ко мне. Его улыбка слишком теплая. И такой взгляд». «Вот так просто?» Все еще с подозрением спрашиваю я. «Я не стану разбрасываться словами и убеждать тебя в чем-то. Просто подожду, когда ты наконец успокоишься и начнешь воспринимать меня иначе». «Я поняла». Кивнула я в ответ и задумалась. Сансаров хочет, чтобы я воспринимала его иначе? Перестала сбегать, слушала его и понимала? Я уже давно ни на кого не оглядывалась и надеялась только на себя. Возможно, он прав, и мне стоит доверять ему чуточку больше. Может, он не такой уж и плохой. Что ж, раз мы все выяснили, встает из-за стола Андрей. Тогда хорошего вечера. Я отбрасываю ненужные мысли и иду провожать Сансарова. Он обувается и, кивнув мне на прощание, открывает дверь, за которой стоит Леська. От неожиданности она тут же отпрыгивает в сторону. А — Андрей Витальевич? — блеет она, натянув улыбку. — Доброго вечера, Олеся Вячеславовна! — бросает Сансаров и устремляется вниз по лестнице. — Лёль! — оглядывается она, проходя в квартиру. — А что он у тебя делал? Развалившись на диване, я рассказываю подруге все как было. «Я же тебе говорила, что ты счастливая по гороскопу!» Выдает Олеська, а я закатываю глаза. Ох уж эти ее гороскопы. «Между прочим, Сансаров твой сегодня Маркелову уволил. И все потому, что она тебя подставила. Знаешь, какой он разбор полетов в офисе устроил? Сам про коллективную этику говорил, но я уверена, что он просто за тебя переживал. А еще он сказал Маркеловой, что его жена не могла его так подставить. Видела бы ты на лицо в этот момент». Я думала, у нее глаза выкатятся и челюсть на полу упадет. В общем, втюрился он в тебя, Лелька». «Кто?» – давлюсь я от слов подруги. «Сансаров?» «Ненаблюдательная ты, Леля. Я вот уже давно заметила, что он неровно к тебе дышит. Иначе стал бы он тебе и долги списывать, и держать поближе к себе», – улыбается она. «И жениться, в конце концов. Вряд ли он тебе теперь развод даст. Вот увидишь». Я замерла. Этот вечер не перестает меня удивлять. Сансаров уволил Маркелову? Значит, он мне сразу поверил? От этой мысли непонятное тепло растеклось по моему телу. Я не могу скрывать улыбку, несмотря на противоречивые мысли по поводу догадок подруги о чувствах Сансарова ко мне. «И он тоже тебе нравится», — добивает меня Леська своими умозаключениями. Пелена тут же спадает с моих глаз, и я бросаюсь в атаку. «А это ты с чего взяла? Это не так!» — заявляю я, стерев себя довольную улыбку. — Позвонить лишний раз ему боишься, и прихорашиваться на работу стала, — начинает перечислять подруга. — Пытаешься разобраться, что он о тебе думает, в квартиру к себе вон пустила. В конце концов, когда ты мне в последний раз жаловалась на то, какой Сансаров говнюк? — Да хоть сейчас, — начинаю я, но тут же замолкаю. — Как Леся это делает? — В груди что-то заныло. — Нет. Я не могла влюбиться, все это просто совпадение. Сансаров всегда останется для меня вечно придирающимся начальником, который думает лишь о своей выгоде. А я просто расслабилась, потому делаю и чувствую то, что ему надо. Да, это так и есть. Наверное. Леська уже давно ушла домой, а я сижу на диване и рассматриваю пейзаж за окном. Яркий оранжевый свет заливает комнату. Небо окрасилось в насыщенные цвета. «Да чего красивый закат? И почему я раньше не замечала, что у меня такой сказочный вид из окна? Солнце медленно тает и опускается за короны деревьев, словно кусочек шоколада, который тает в горячем молоке. А я все не двигаюсь, думаю над словами подруги. Копаюсь в себе, пытаясь понять, почему мне вдруг стало так важно, с какой целью Андрей помогает мне. Почему хочется, чтобы все его поступки были искренними?» На следующий день я являюсь на работу, а Сансарова на месте нет. Методом осторожного опроса коллег удается выяснить, что он уехал на деловую встречу на несколько дней. Без меня. Вот почему он передал мне этот проект. Скинул обязанности. Так и знала, что он просто искал себе выгоду. Я несколько дней пыталась ему дозвониться, но он просто сбрасывал мои звонки. Но почему, когда я, наконец, хочу поверить человеку, все оказывается ложью? Он снова запудрил мне мозги, чтобы оставить ответственного человека себе на замену? «Так, значит, да?» Я подхожу к Леськиному рабочему месту и плюхаюсь рядом на стул. «Говоришь, нравлюсь ему, да? Тогда где же он? Почему мне не отвечает уже какой день?» Смотрю я на Олесю вопросительным взглядом. «Ну, работает человек, наверное, некогда», отвечает она, не отрывая взгляд от монитора. «А перезвонить нельзя? Или он третьи сутки без отдыха работает?» Шиплю я подруге, как змея. «Чего ты так злишься?» Наконец смотрит она на меня и улыбается. «Втюрилась?» «Я не злюсь», пытаюсь я обмануть Лесю. «У меня просто есть важный вопрос по работе, а шеф на связь не выходит». «Раньше ты только радовалась бы, если начальника не было бы на месте», делает она замечание. «А все неоднозначные пункты по проекту сделала бы на свое усмотрение», все так же спокойно отвечает подруга, чем только нервирует меня. Я догадываюсь, на что она опять намекает. Я же, больше не найдя аргументов, возвращаюсь на свое рабочее место. Ну и подумаешь, нужен мне ваш Сансаров. Пусть хоть сквозь землю провалится, мне-то что? Я открываю документы и начинаю листать страницы, а затем захлопываю папку. Наверняка он там после работы развлекается с кем-то. От своих мыслей я подскакиваю на стуле. Снова беру телефон и пытаюсь дозвониться до Андрея, безрезультатно. Я устала, роняю голову на руки и закрываю глаза, пытаясь прогнать навязчивые мысли. Но почему, почему меня вдруг стало волновать то, где он и чем занят? «Устала?» — слышу тихий голос Сансарова за моей спиной и вздрагиваю от неожиданности. «Это сон?» «Нет, все в порядке». Быстро поправляю я растрепавшиеся волосы и оборачиваюсь. Сансаров стоит позади, с папкой в руках. Живой, здоровый, красивый, как обычно, будто и не исчезал. «Алеся Вячеславовна сказала, что у тебя вопросы ко мне. Пойдем, обсудим», – кивает он на дверь в свой кабинет. Начинаю паниковать. Почему ему так легко удается застать меня врасплох? Да что происходит? Когда это я так нервничала перед Сансаровым? Я хватаю папку и следую за начальником, пытаясь быстро придумать вопросы по новой компании, но в голову ничего путного так и не приходит. Вместо этого я замечаю, что выглядит Андрей очень уставшим. Какие-то проблемы с переговорами? Спрашиваю я и сажусь напротив мужчины. Нет, просто перелет был утомительным. Выдыхая, спокойно отвечает Андрей. Так что там у тебя за вопросы? Вот, протягиваю я ему папку. Хотела, чтобы ты взглянул и оценил идею. Мне хочется вырвать у него из рук эту гребаную папку и потребовать объясниться, но держу себя в руках. Кто я такая, чтобы что-то требовать от него? Хоть по бумагам я и жена... Но морального права на это он мне не дал, к сожалению. Сансаров минут пять внимательно рассматривает мои наброски и отвечает. «Все отлично. Я не сомневался, что ты справишься. Это все?» «Нет, Сансаров, не все!» – кричит мой внутренний голос. «Где ты был? И почему не перезвонил?» «Не мог хотя бы просто предупредить. Но внешне я остаюсь спокойной». «Все!» – киваю я и, забрав свою папку, выхожу из кабинета. «Да что, черт возьми, со мной не так? Почему меня бесит вся эта ситуация? Неужели Леська оказалась права? Тогда почему он даже слова не сказал о поездке?» От раздумий меня отвлекает телефон, звонит сын. «Лёль, ты после работы свободна? Давай встретимся в том кафе возле парка и поговорим?» Спрашивает он, кажется, вполне спокойно. «Значит, не в ментовке», промелькнула у меня в голове. «А почему в кафе, а не дома?» Уточняю я у Никиты. «Так надо, это важно», – серьезно отвечает он, вводя меня в замешательство. «Ну, ладно», – растерянно отвечаю я и кладу трубку. Я начинаю предполагать, что задумал Никита. В голове появляются мысли, не жениться ли он собрался, не беременна ли Маша. У меня волосы встают дыбом. Я не готова еще и к такому. Какая из меня бабушка, если я мало того, что с сыном, я с собой-то разобраться не могу». Но деваться некуда, я настраиваю себя на спокойное принятие новости. В любом случае, прорвемся. Заканчивая на сегодня с проектом, несу отчет Андрею. Войдя в его кабинет, замечаю, что он так и сидит все за теми же бумагами. Уже решаю, что не буду отвлекать его, а просто оставлю папку на столе. Но Андрей бросает ручку и отодвигает документы в сторону, сосредоточив все свое внимание на мне. Отчет. Произношу я и отдаю ему папку. «Это все?» – как-то разочарованно уточняет он. «Чего он ждет от меня?» «Я снова хочу задать ему кучу вопросов, но не могу решиться. И просто уйти, как в прошлый раз, тоже не могу. Как дура топчусь на месте». «Как прошла поездка?» – спрашиваю я, надеясь получить в ответ не просто «все хорошо». «Ведь это означало бы, что Андрей не желает посвящать меня в свою жизнь, а мне было бы неприятно получить дежурный ответ». «Спасибо, все хорошо». — отвечает он с легкой улыбкой. — Я чувствую, как к горлу подступает ком. Хочу немедленно покинуть его кабинет, но вспоминаю слова Андрея, сказанные им у меня дома. Снова перебарываю себя и решаю дослушать. Он испытующе смотрит на меня. Затем, видимо, убедившись, что я не стремлюсь убежать, продолжает. Внезапно назначили важную встречу. Пришлось срочно срываться и ехать. В дороге остался без связи, но, вернувшись, «Был приятно удивлен тем, что ты пыталась дозвониться до меня так настойчиво». «А, да, я просто хотела уточнить что-то по работе, но уже не помню, что». Глупо оправдываюсь я, вместо того, чтобы спустить на него свою внутреннюю овчарку. Я так и понял. Как-то странно и загадочно улыбнулся мне Сансаров. А я, покраснев, поспешила покинуть его кабинет. После рабочего дня я подъезжаю к назначенному месту и занимаю свободный столик. Я набираю его номер, но мне никто не отвечает». «Еще один. Но странности не заканчиваются. Через 15 минут в кафе входит Сансаров. Я давлюсь салатом, который мне уже успели принести. Андрей оглядывается по сторонам, но нигде не задерживает взгляд. Он кого-то ищет. А не Машу ли, случайно?» Мужчина замечает меня и идет в мою сторону. «Добрый вечер». Обращается ко мне Сансаров и присаживается за столик. «Я так понимаю, молодежь задерживается?» «Да, вероятно». Упавшим голосом произношу я. «Мы же не просто так тут встретились, да?» Озвучиваю свои догадки. «Кажется, это так», — отвечает он, подзывает официанта и делает заказ. «Прошло еще пятнадцать минут, но в кафе ни Маша, ни Никита так и не являются. Я начинаю переживать. Андрей пытается дозвониться до Маши, но тоже впустую. Чего они так боятся? Почему не приходят так долго?» «Хоть бы не беременна», — шепчу я, хватаясь за головой. Но тут на наши телефоны одновременно приходят сообщения от ребят с извинениями и пожеланиями приятного вечера. А я уже и не знаю, радоваться мне или плакать. Что ж, значит, поужинаем вдвоем. Как ни в чем не бывало, произносит Сансаров и принимается за еду. Мне бы его спокойствие. Приятного аппетита. Спасибо. Но что-то мне подсказывает, что это вовсе не случайность, говорю я и наблюдаю за реакцией Андрея. «Возможно», – подумав, отвечает он. «И все?» – возмущаюсь я его спокойствию. «Это все, что ты можешь сказать?» – начинают у меня сдавать нервы. «Тебе неприятна моя компания?» – спрашивает Андрей, отложив столовые приборы в сторону. «Разве мы не можем просто спокойно поужинать, как муж и жена?» – напоминает мне Сансаров о главном, про которое я все время забываю. Вот только грош цена его словам, если он, как муж, может не отвечать на звонки своей жене несколько дней. «Кстати, об этом. Ты ведь уже заключил контракт, который хотел, не так ли?» Раздраженно отодвигаю я от себя тарелку и готовлюсь к концу всего этого балагана. «Значит, мы уже можем развестись?» «Тебе больше не нужна работа?» Отвечает мужчина вопросом на мой вопрос, и я открываю рот от его заявления. «Вместо признаний он собирается меня шантажировать?» Я замечаю, как он нервно сминает в руках салфетку. «Понял, наконец, что мной управлять не получится», – пронеслось у меня в голове. Но в этот же момент сердце ёкнуло. Может, ему не все равно, и он не хочет меня отпускать по другим причинам? Раз мы больше ничего не должны друг другу, какой смысл продолжать все это? Стараюсь я не выдавать волнение в голосе. Хоть я и задаю этот вопрос, но не хочу слышать на него ответ. Вернее, хочу, но определенный. А сердце уже готово выпрыгнуть из груди. Почему я так волнуюсь? Боюсь остаться без работы... Или все же не хочу потерять этого человека, что скорее всего? И зачем я затеяла эту дурацкую игру? Мысленно прошу, чтобы Андрей нашел причины оставить все как есть. Но похоже, что у него их нет».